Глава 13. Место короля. Первое. Максим Мариш упустил из виду туман. Едва ступив за порог дворца, он тут же почувствовал яд Осарана, разлитый в воздухе. Было слишком поздно задерживать дыхание. Туман прополз королю в легкие, наполняя его грудь злыми чарами, в то время как голос проклятия зашептал у него в голове «На колени перед королем теней». Максим устоял против гипнотической тяги, силой воли оттолкнул туман и взамен сконцентрировался на металлическом лязге, марширующей стальной гвардии и на колеблющейся темной фигуре у подножия дворцовой лестницы. Лишенный тела, король теней был не очень похож на человека, скорее на сгусток дыма, заключенный в сосуд темного стекла. Его облик колебался внутри созданной им прозрачной фальшивой оболочки, напоминая игру света и тени — Только глаза его выглядели плотными, черными, как полированный камень. Как черный глаз Кела, подумал Максим, и тут же прогнал эту мысль. Нет, у этой твари нет ничего общего с Келом. Взгляд Кела был теплым, иногда горячим, как огонь. А глаза Осара казались ледяными и острыми, и совершенно нечеловеческими. При виде Максима, двинувшегося ему навстречу, по ступеням, лицо короля тени замерцало, меняясь, губы сложились в подобие улыбки. «Лже-король!» Максим заставлял свое тело идти вперед, спускаться ступенька за ступенькой, хотя в глазах у него темнело, а кожа горела жаром. Когда его сапоги коснулись камней Дворцовой площади, его последняя стража, двенадцать стальных воинов, двинулись вперед и заняли свои места вокруг короля, окружив его, как деление часов, центр циферблата. Каждый выхватил короткий стальной меч. Клинки были зачарованы на разрубание любой магии. А Саран едва обратил внимание на стальных рыцарей, на то, как они согласованно двигались, словно пальцы одной руки, на то, как тени клубились вокруг их доспехов и мечей, но не могли их коснуться. — Ты пришел преклониться предо мной? — спросил король теней, и его слова гулка отдавались голове Максима. — Ты пришел умолять меня о пощаде? Максим скинул голову. На нем не было ни доспехов, ни шлема, на голове золотая корона — Из оружия только королевский одноручный меч у бедра. Он посмотрел прямо в черные, как оникс, глаза и сказал «Я пришел уничтожить тебя». Тьма расхохоталась, ее смех был похож на глухой раскат грома. «Ты пришел умереть». Максим едва не потерял равновесие не от страха, а от болезненного жара. Лихорадка сжигала его. Тьма плясала перед глазами, воспоминания смешивались с реальностью — Мертвое тело и миры, и крики рая. Боль пронзила грудь Максима, когда он силой воли оттолкнул магию короля теней. Сердце его отчаянно билось, проклятие Асара надавило на рассудок, а чары короля теней давили на тело. «Может приказать твоим людям убить тебя?» Асаран шевельнул пальцами, но стальная гвардия, окружавшая короля, не шелохнулась. Ни один меч не поднялся, чтобы атаковать. Ни один воин не сделал шага вперед. Король теней нахмурился, словно тень облака пробежала по его лицу, когда он осознал, что стальные воины — не настоящие люди, а марионетки. Пустые доспехи, заполненные изнутри магией короля. Последняя попытка Максима уберечь собственных подданных от опасности. Пустая трата сил. Максим распрямился, подстроился у него по шее за воротник. «Тебе придется сражаться со мной самому». С этими словами король Аренса обнажил меч, зачарованный, как и мечи его воинов, на рассекание магии и нанес удар по рождению теней. Саран не уклонился, не блокировал его, не ударил в ответ. Он не двинулся с места, просто распался надвое под ударом меча Максима и снова сросся в нескольких шагах левее. Максим снова атаковал, а Саран снова распался. С каждым новым взмахом, с каждым ударом лихорадка трепала Максима все сильнее, а силы убывали. Прилив жара грозил накрыть его с головой. И, наконец, после пятого, шестого или десятого удара. Ассаран атаковал в ответ. На этот раз он сгустился из теней в круге стальной гвардии Максима. «Довольно», — с насмешливой улыбкой сказала чудовище и выбросила вперед бесплотную руку с раскрытой ладонью. Максим не закончил шага, все кости в его теле застонали от боли, нервы, словно опалил огнем. Сгусток тьмы играл с его телом, как с тряпичной куклой. «Ты такой хрупкий!» — пожурил его осаран. Еще одно мгновение его руки, скорее движение тумана, чем пальцев, и кисть Максима переломилась. Его меч со звоном упал на мостовую, звук металла, а камень заглушил хрип боли, вырвавшийся из груди короля. «Моли о пощаде!» — потребовал король теней. Максим с трудом сглотнул. «Нет». Я... Его ключица хрустнула, как палка, переломленная о колено. Сдавленный крик вырвался сквозь стиснутые зубы. «Умоляй». Максим содрогался, его кости трещали под натиском воли Асарана. «Нет». Король теней забавлялся, дразнил, продлевал его мучение. И Максим позволял ему это, надеясь только, что рай сейчас внутри, во дворце, в безопасности. Далеко от окон, от ворот. Далеко от всего этого. Его стальная гвардия стояла на месте, доспехи подрагивали, латные перчатки сжимали рукой эти мечей. «Не сейчас, еще не сейчас, еще не сейчас. Я король этого государства». Что-то хрустнуло в груди, и Максим согнулся пополам, рот его наполнился кровью. «Значит, вот какова участь короля в этом мире. Мой народ никогда, рука Осарана, не из плоти и крови, но не из дыма, а нечто холодное, плотное и совершенно противоестественное, схватила Максима за подбородок. «О, это наглость смертных королей!» Максим взглянул в тьму, клубящуюся в глазах этой твари. «О, это наглость павших богов!» Губа Осарана разошлись глумливые усмешки. «Я надену твое тело на себя и буду носить его по улицам, пока оно не сгорит». В глазах полных тьмы Максим увидел перевернутое отражение своего дворца. сон раз, сердце города. Свой дом. Он потянул за последние нити, и стальная гвардия, наконец, двинулась вперед. Двенадцать безликих воинов обнажили мечи. «Я, глава, рода Мариш», — проговорил Максим. Седьмой король, носящий это имя, и ты недостоин носить мое тело. А Саран склонил голову на бок. Посмотрим. И внутрь короля хлынула тьма. Это была не просто волна, целый океан. Но разум Максима уже распадался, а последнее огромное усилие разрывало его тело. Все его силы ушли на то, чтобы одушевить и направить своих стальных рыцарей. Латные рукавицы сжали рукояти, дюжина мечей взлетела в воздух, указывая остриями в центр круга, где осаран, подобно распавленному металлу, вливался в тело Максима Мариша. Король загорелся. Его разум умирал. Жизнь покидала тело. Но не покинула до того мига, пока двенадцать стальных клинков не просвистели в воздухе, направляясь к источнику оживотворивших их чар, к телу Максима, к его сердцу. Он перестал бороться. Это было все равно, что сбросить с себя огромную тяжесть. Невероятное облегчение. Голос Осарны еще хохотал в его голове, но король уже покинул тело, уже ушел, когда клинки нашли и поразили свою цель. Второе. Тьма над Лондоном начала рассеиваться. Тяжелый сумрак отступил, сверкающий черный лед на реке треснул, и то тут-то там в воде появились ярко-алые струи. Признак того, что хватка осара на ослабла, соскользнула. Тело Максима мариша упало на колени на площади, пронзенное дюжиной мечей. Кровь хлынула из ран красным потоком, и несколько долгих мгновений тело не шевелилось. Единственным звуком оставался стук капель королевской крови о мостовую и свист ветра по спящим улицам. Но в следующий момент тело короля поднялось на ноги. Оно содрогнулось, как завеса, под ветром, а потом один из мечей сам собой высвободился из искалеченной груди и упал на камни. За ним второй клинок, третий, четвертый, пока, наконец, все мечи красной от крови не выпали на мостовую. Из прорех плоти потянулись струйки дыма. Собираясь в облако, потом в густую тень, и, наконец, сформировали что-то, напоминавшее человеческую фигуру. Потребовалось несколько попыток. У тени раз за разом не получалось обрести форму, она рассыпалась обратно, в дым. Наконец, кое-как, сохраняя видимость фигуры, хотя края ее оставались расплывчатыми, тень, колеблясь, поднялась. Грудь ее колыхалась дымящимися вдохами. «Я...» «Король!» — прорычала тень, и красные струи на воде исчезли, и туман снова загустел. Однако хватка чудовища на городе заметно ослабла, а Саран испустил злобный рык, когда его руки снова расползлись и с трудом обрели прежнюю форму. Чары, заключенные в мечи стальных воинов, до сих пор леденили нити его силы, изгоняя жар и заставляя пламя чадить. «Такие глупые мелкие чары так глубоко проникли!» А Саран оскалился на обгорелый труп короля, наконец-то стоявший перед ним на коленях. Все, в конце концов, склоняются. Он щелкнул призрачными пальцами, и безжизненное тело рухнуло на земь. «Наглый смертный», — подумал король теней. Повернулся и помчался прочь по спящему городу, вверх по мосту, в собственный дворец, который тоже колебался и дымился. Ему самому приходилось на каждом шагу делать усилия, чтобы не распасться. Он хотел схватиться рукой за колонну, но рука прошла прямо сквозь нее, будто его и не существовало. Но уже король был теперь мертв, а Ассаран жил. Чтобы убить бога требуется несколько больше, чем заговоренный металл, чем магия единственного человека. Король теней взбрался по ступеням к своему трону, сел обхватив дымящимися руками подлокотники. Смертные считают себя сильными, умными, но на самом деле они ничто, всего лишь жалкие дети этого мира, мира Асарана. А он существует уже достаточно долго, чтобы знать им цену. Они даже представить не могут, на что он способен. Король теней закрыл глаза и открыл разум, простирая его за пределы дворца, за пределы города, за пределы мира, к самым дальним пределам своей силы. Как дерево может осознавать себя от корней, скрытых в земле, до листьев на верхних ветвях, так и Осаран осознавал всю полноту своей магии. Так что он тянулся, тянулся и тянулся, прощупывая тьму, пока не нашел ту, кого искал, вернее, не почувствовал часть своей силы, оставшейся. «У нее внутри. Ошка!» Асаран, конечно, знал, что она мертва. Вышла за пределы мира, как случается со всеми вещами, живущими во времени. Он почувствовал момент, когда это произошло. Эта маленькая смерть ужалила его душу внезапным чувством утраты. Слабым, но ощутимым. И все же Асаран все еще находился в ней и тек в ее крови. Пусть эта кровь больше не двигалась по венам, но часть Асарана пребывала в ней, волокна его воли придавали ей форму, как проволочный каркас внутри соломенной куклы. Ее сознание угасало, ее собственная воля умерла, но ее форма сохранилась. осталась его сосудом. Асаран наполнил собой молчание ее разума, обхватил ее тело своей волей. «Ошка!» — снова произнес он. Встань! Третье. Наси всегда чувствовала, если что-то было не так. Это знание шло изнутри, было плодом многих лет внимательного наблюдения за людьми, за выражением лиц, движениями рук, за всеми маленькими признаками, которые заранее выдавали, что человек хочет сделать что-то плохое. Но сейчас не так было не с каким-то конкретным человеком, а со всем миром. В воздух вернулся холод и стекла замковых окон по краям подернулись морозными узорами. Король ушел и не возвращался. Его все еще не было, а без короля Лондон снова становился не таким, даже хуже, чем прежде. Мир вокруг расползался, по швам краски жизни тускнели, как уже бывало раньше, много лет назад. Только, судя по рассказам взрослых, тогда это происходило медленно, а сейчас все было стремительно, так быстро, как змея меняет кожу. И Настя знала, что она не одна это чувствует... Кажется, весь Лондон ощущал эту тяжесть, этот распад. Несколько солдат Королевской Железной Стражи, все еще верные делу короля, старались держать дистанцию под контролем. Замок постоянно охранялся. Наси больше не удавалось выбраться из него на улицу, так что она не могла принести свежих цветов, чтобы положить их на погребальное ложе Ошки. Хотя вряд ли цветы выжили в таком холоде» но она все равно пришла навестить покойницу, частично из-за того, что хотела побыть в тишине, а частично потому, что в остальном мире было куда страшнее. А если происходит что-то нехорошее, Наси хотела быть рядом с королевской воительницей, пусть даже та умерла. Было раннее утро, то время суток, когда мир еще не проснулся. Девочка стояла у Ошки в головах, тихонько молясь о силе, о могуществе. Других молитв она не знала. Но все слова разом исчезли у нее из головы, когда пальцы-ошки, простертые на каменном постаменте, внезапно шевельнулись. Настя уставилась на нее широко раскрытыми глазами и сильно бьющимся сердцем, тихо уговаривая себя вслух. Это была ее привычка с раннего детства, когда, казалось, в каждом темном углу могло таиться чудовище. «Может, это обман зрения? Игра света?» Она протянула руку и робко тронула холодное запястье воительницы, ища пульс. «Ну, конечно же, никакого пульса не было». Ошка была мертвенно-холодной, мёртвой. И вдруг внезапно покойница резко села на постаменте. Темный плат упал с ее лица, и Настя отшатнулась. Ошка не моргала, не поворачивала голову, даже, кажется, не замечала Наси или того, что лежит на погребальном ложе, освещенном свечами зале. Глаза ее были широко распахнуты и совершенно пусты, и наси невольно вспомнила солдат, охранявших Атоса и Астридданов. Пустые оболочки под заклятием полного подчинения. Ошка сейчас походила на них. Она была одновременно настоящей и нереальной, живой и в то же время очень-очень мертвой. Рана на ее шее никуда не делась, осталась такой же глубокой, но теперь Ошка могла двигать челюстью. Она попыталась заговорить, но из-за перерезанного горла вышло только шипение. Она пошевелила губами, сглотнула, и Настя с ужасом смотрела, как струйки дыма и тени окутали разрез на ее шее, облекая ее как повязка. Воительница спрыгнула с постамента, сбросив с него сосуды с цветами, которые так заботливо расставила Наси. Стекло с грохотом разбилось, полетели осколки и брызги. Ошка всегда была такой грациозной, но теперь ее движения были неуклюжими, как у же жеребенка или как у марионетки. Наси пятилась, пока не уперлась спиной в колонну. Воительница повернула голову и взглянула прямо на девочку. Ее бледные бледных глазах клубились тени. Ошка не сказала ни слова, только смотрела. За ее спиной с постамента на пол капала пролитая вода. Ее рука начала подниматься, чтобы прикоснуться к лицу Наси, но тут распахнулись двери и врулись двое железных стражей, привлеченные грохотом прокинутых сосудов. При виде мертвой воительницы, стоявшей напротив них, они замерли, как вкопанные. Рука Ошки упала, не успев коснуться девочки. Она повернулась к стражникам И приветствовала их кивком. Воздух вокруг нее искрился магией, и в ее пальцы по воздуху скользнул кинжал, тот, с которым она лежала, готовая к покребению. Стражники закричали, и Настя могла бы воспользоваться суматохой и сбежать, или сделать хоть что-нибудь. Ну, она словно примерзла к колонне, как будто на месте ее удерживала нечто настолько же сильное, как самая мощная магия в мире». Она не хотела видеть, что будет дальше, не хотела видеть, как воительница умрет еще раз или как последние стражники Холланда падут в руки призрака. Так что она сжалась в комок, зажмурилась и зажала уши руками. Но она всегда так поступала, когда в замке происходило что-то слишком плохое. Например, когда Атуздан развлекался с пленами, пока они не ломались. Но даже зажав уши, она слышала голос, исходивший из горла Ошки, но принадлежавший не Ошке, а кому-то еще. Громкий. Гулкий, отдающийся эхом со всех сторон. Стражники, наверное, тоже боялись привидений и чудовищ не меньше, чем Наси, потому что, когда девочка, наконец, открыла глаза, солдат вокруг больше не было. Как и Ошки, комната была совершенно пуста. Наси осталась одна. Четвертое. Призрак уже приближался к Тейноку, когда Лайла почувствовала, что они резко остановились — Это было не мягкое торможение судна, потерявшего нужное течение, а резкая остановка. Необычное в море, словно корабль наткнулся на невидимое препятствие. Когда это случилось, они с Келом были в каюте собирали свои небогатые пожитки. Лайла непроизвольно трогала рукой карман, отсутствие часов барона очень ощущалось. Не заставало привычной тяжести. И вдруг Келл схватился за грудь. «Все еще болит?» — спросила она, не особо волнуюсь. И Келл собирался ответить, но вдруг корабль остановился, застанав всем деревянным корпусом, и послышался крик Алукарда, призвавший всех наверх его голосе звучала та нарочитая небрежность, которая появлялась, когда он был навеселе или нервничал. И так как Лайла была уверена, что у капитана не было во рту ни капли алкоголя с момента, как он стал у руля, ей стало ясно, что-то неладно. Снаружи их встретил серый туманный день. Плотная дымка скрывала мир за пределами корабля. Холланд уже был на палубе, тревожно всматривался в туман. «Почему мы остановились?» — спросил Кил. «Между бровями у нее появилась знакомая морщинка». «Потому что у нас проблемы», — отозвался Лукард, кивком, указывая вперед. Лайла вгляделась в горизонт. Туман был гуще, чем ожидалось в это время суток. Он покрыл воду словно второй кожей. «Ничего не вижу». «В том-то и дело», — сказал Алукарт. Он сжимал и разжимал руки, делая пасы, губы его шевелились, и плотный туман слегка расступался перед носом корабля. Лайла прищурилась, но и сперва не могла различить ничего, кроме моря. А потом... Она увидела... И замерла. Полоса перед ними — это была не земля. Это была сплошная линия кораблей. Десять больших кораблей с корпусами из светлого дерева с изумрудными флагами, разрезавшими туман, как клинки. Вискийская флотилия. «Итак», — медленно выговорила Лайла, «похоже, мы нашли ответ на вопрос, кто заплатил Джасти, чтобы она нас убила. И кто пытался убить Рая», — добавил Килл. «Как далеко до берега?» — спросил Холланд. Лукард покачал головой. «Недалеко, но эти корабли перекрыли нам вход в Тейнек. До любого другого берега примерно час пути. Тогда просто обойдем их». Лукард бросил взгляд на Келла. «Не на этой скорлупке?» Он пренебрежительно указал на призрак. И Лайла его поняла. Капитан развернул корабль носом к вражескому флоту. И пока туман оставался густым, пока призрак стоял неподвижно, у них была надежда остаться незамеченными. «Но стоит им подойти хоть немного ближе, они станут мишенью». Призрак ходил без флага, но своего флага не было и у трех небольших кораблей, которые сейчас колыхались на волнах неподалеку от вискийцев, как буйки на воде. На каждом из них развивался белый флаг. Флаг захваченного, сдавшегося судна. Вискийцы бдительно охраняли вход в порт. «Может, напасть на них?» — предложила Вайла. Келл, Алукарт и Холланд неодобрительно посмотрели на нее. «А что?» — удивилась она. Лукард потрясенно покачал головой. «Барт, на этих кораблях несколько сотен врагов, и это по самым приблизительным подсчетам. Но мы же Антари. Антари, но ну не бессмертный», — заметил Келл. «У нас нет времени сражаться с целым флотом», — сказал Холланд. «Нам просто нужно как можно скорее попасть на берег». Взгляд Лукарда скользил по линии вражеских кораблей. «До берега добраться не так уж сложно», — сообщил он. «Только придется приналечь на весла». Лава думала, что он шутит, но он говорил серьезно. Пятое. Рай-мариш старался сфокусировать взгляд на колеблющемся пятнышке света. Он стоял на границе круга чар, внутри которого лежал Тиран, и неотрывно смотрел на пламя свечи в руках жреца. Та горела ровно, огонек не колебался. Он страстно хотел разбудить Авенесона поднять его из странца, хотел ткнуться лбом в плечо старого жреца и долго плакать. Хотел почувствовать покой, исходящий от него, тепло его магии. За последние несколько месяцев он куда ближе, чем хотел, познакомился с болью, даже со смертью. Но скорбь все еще была ему в новинку. Боль пылала, как огонь, смерть была темной, а скорбь оказалась серой. Серый могильный камень, навалившийся ему на грудь своей тяжестью серая туча отравленного дождя, которая не давала дышать. — Я не могу это сделать в одиночку, — думал он. Я не могу это сделать, я не могу. Чего бы не хотел добиться его отец своей безрассудной, отважной атакой, он этого не добился. Рай видел в окно, как вода реки на миг посветлела, тени расступились, город сверкнул алым и золотым, как призрак сквозь туман. Но это продлилось так недолго, всего несколько минут, и снова подступила тьма. Чего ради он потерял своего отца? Ради мига передышки? Ради единого свободного вздоха? Стража принесла тело короля, лежавшего под ножи дворцовой лестницы. Его отец валялся в луже собственной крови. Его отец теперь лежал рядом с мамой. Два трупа, две пустые оболочки. Им закрыли глаза, их тела были неподвижны, смерть резко состарила их лица. Когда успели ввалиться щеки его матери, когда успели посидеть виски отца, эти тела оказались чужими, просто подобиями тех, кого рай знал при жизни, кого он любил. Видеть их такими, видеть их останки, было больно. Так что принц сбежал от них в единственное место, где ему было спокойно, к единственному человеку, дарившему покой, к Тирану, Тирану, такому неподвижному в своем зачарованном сне, что можно было бы принять его за мертвеца, если бы только рай не видел настоящих мертвецов, не складывал бы мертвые руки отца на его развороченные клинками груди, не касался бы ледяного и твердого плеча матери. «Вернись! Вернись! Вернись!» Он не произносил слов вслух, боясь и правда разбудить жреца, где-то в глубине души он чувствовал... Что, как бы тихо ни звучал его голос, скорбь окажется оглушительный. Прочие жицы стали на коленях, склонив голову, будто и сами погруженные в транс. Их сосредоточенные лица казались напряженными, в то время как черты Тирана были так же спокойны, как лица мужчин и женщин на улицах Лондона, погруженных в магический сон. Рай отдал бы что угодно, чтобы только услышать голос Аванессена, почувствовать его ладонью у себя на плечах, увидеть в его глазах покой и понимание. Он был так близко к жрецу и так далеко от него. Слезы обжигали раю глаза, грозясь пролиться вовне, и когда, наконец, они пролились, тяжелые капли упали на пол в дюйме от пепельного края магического круга. Костяшки пальцев болели, он сильно ушиб руку о зубы азеры. Выхнутое плечо пульсировало болью, памятка о том, как он вывернулся из захвата Солинера. Но эта физическая боль была всего лишь тенью в сравнении с болью у него в груди, с разрывающим душу отсутствием двух людей, которых грубо вырвали из его жизни. Вырвали с мясом и кровью. Руки принца бессильно и тяжело свисали по сторонам его тела. В одной руке он держал свою собственную корону, золотой обруч, который он носил с детства. В другой сжимал королевскую фибулу, способную призвать на помощь Келла. Он, конечно же, уже думал о том, чтобы позвать брата. Сжимал гербовую фибулу, пока острые края эмблемы чаши и солнца не врезались ему в ладонь, хотя Кел говорил, что кровь тут не обязательно. Но Кел ошибался. Кровь всегда обязательно. Одно только слово, и брат придет. Одно только слово, и рай больше не один. Одно только слово. Но рай Мариш не мог себя заставить это сделать. Он уже столько раз подводил себя самого, всех остальных. Он не должен был подвести еще и Келла. За спиной принца кто-то кашлянул. «Ваше Величество!» Рай прерывисто вздохнул и отступил на шаг от магического круга. За спиной у него стояла Айзера, капитан отцовской стражи. На скуле у него темнел кровопотек, но глаза были полны скорби и сострадания. Он пошел вслед за Айзерой в коридор, где стоял в ожидании утомленный гонец. Надежда его была мокрая от пота и грязи, как если бы он долго скакал во весь опор. Это был один из королевских разведчиков, посланный отслеживать, как быстро распространяется магия Сарана за пределами города. На миг усталый разум Рая не понял, почему гонец явился к нему. А потом он вспомнил, больше ведь никого не осталось. Осознание было больнее ножа, словно кто-то ударил его в открытую рану. «Что такое?» ри спросил рай у меня вести из тайныка выговорил гонец рай замутила туман настолько далеко распространился гонец покачал головой нет сир пока что нет но я встретил всадника на дороге он видел как в устье айла входит иностранная флотилия десять кораблей под зелено серебряными флагами веска аайра тихо выругалась рай прикрыл глаза как там говорил отец говорил что политика это танец Похоже, Весков собирался заставить всех танцевать под свою дудку. Пришло время Раю брать происходящее под контроль. Показать всем, кто тут король. «Ваше Величество!» — окрикнул его гонец. Рай открыл глаза. «Приведите ко мне двух вискиских магов». Он ждал посетителей в зале карты. Рай предпочел бы розовый зал с его сводчатыми каменными потолками, троном посередине... «Балдахином над ним. Но там сейчас лежали тела короля и королевы, так что сойдет и помещение поменьше». Он занял отцовское место за столом, возложив руки на край леса на карте. Наверное, это был обман чувств, но Раю казалось, что он чувствует места, где к карте прикасались пальцы Максима Мариша, что искусственный лес до сих пор хранит тепло отцовских рук. Лорд Солинер занял место слева от него у стены. По обеим бокам его стояли дворяне из его окружения. Айзера и двое стражников встали справа. Вискийские маги, двое высоких крепких мужчин, вошли. Их звали Отто и Рул. Их конваривала вооруженная стража. По приказу Рая кандалы с волшебников сняли. Он хотел дать им понять, что их не собираются наказывать за преступление их владык. По крайней мере, пока... На арене турнира этот рул, по прозвищу «Волк», помнится, яростно завывал по окончании каждого поединка. А Утто, по прозвищу «Медведь», бил себя в грудь. Теперь они стояли смирно, неподвижные, как колонны. По выражению их лиц Рай видел, что они знали о преступлениях своих суверенов, об убийстве королевы, о самопожертвовании короля. — Мы соболезнуем вашу вашей утрате», произнес Рул. В самом деле, — переспросил Рай, — скрывая свою скорбь под маской презрения. Челп проводил свою юность в изучении магии, а рай в это время изучал людей. Учился всему, что имело отношение к его королевству, узнавал разные подробности о родах Вестра и Остра, о простолюдинах, о преступности. Потом начал изучать Фара и Веск, и к тому времени, когда он понял, что живой мир никак не узнать по книгам, его обучение только началось — В конце концов, знание тоже было разновидностью силы, вариантом могущества. Как было известно Рай, вискицы более всего уважали гнев и радость, могли признать достойным чувством даже зависть, но никак не скорбь. Рай широким жестом указал на карту. «Что вы тут видите?» «Город, сэр», — отозвался Отто. Рай кивнул на ряд корабликов в Айла. «Крохотные каменные фигурки под изумрудно-серыми парусами». «А тут у нас что?» Рай нахмурился, вглядываясь. «Это флотилия?» «Вискийская флотилия», — пояснил Рай. «Ваши принцы и принцессы, перед тем, как напасть на моих короля и королеву, отправили весточку в Веск и призвали сюда десять военных кораблей». Он взглянул на отток, который закаменел, услышав такие новости, ясно не от чувства вины, но от ужаса. «Неужели ваше королевство так устало от мира? Неужели...» «Оно хочет войны!» «Я... я только волшебник», — выговорил Отто. «Я не могу знать, что на уме у моей королевы. Но вы знаете свою империю. Или вы к ней не принадлежите? Что у вас самих на уме?» Рай знал, что вискийцы — упрямые и гордый народ, но отнюдь не дураки. Они находят вкус в хорошем сражении, но вовсе не стремятся к войне. «Мы никогда, возможно, Арнс, и послужит полем боя», — вмешался Солинер. Но если Вязг начнет войну, Фара ответит тем же. Скажите только слово, Ваше Величество, и я приведу вам стотысячное подкрепление. Рай покраснел, как маг, а Отто побледнел, как полотно. «Мы невиновны в произошедшем», — прорычал Рул. «Мы ничего не знали об их предательском плане», — горячо поддержал его Отто. «Мы не хотим». «Не хотите», — воскликнул Рай. «А при чем тут вообще?» Ваши желания. Или я хочу, чтобы мой народ пострадал? Или я хочу, чтобы мое королевство втянули в войну? Народы вынуждены платить за выборы их немногочисленных владык, и если бы ваши владыки пришли к вам с требованием помощи, неужели вы бы им отказали? Но ничего не просили у нас, — холодно ответил Лотто. При всем моем уважении, ваше величество, не король следует за своим народом, но народ следует за королем. Вы правы. Многим приходится платить за выборы немногих, но выбирают правители. А мы, те, кто вынужден... «Расплачиваться за это?» Рай поборол желание вежливо согласиться, поборол желание взглянуть на Азеру или Солинера в поисках поддержки. «Вы спросили, что у нас на уме?» — продолжал Отто. «Лично у меня на уме моя семья. Что сейчас с ними происходит? Что творится у нас дома? Мое сердце там, в моей земле. Меня радуют поединки ради забавы, а не война». Рай трудно сглотнул и взял с карта один кораблик. «Вы должны написать два письма», — сообщил он магам. «Один предводителем флотилии, другой — вашим правителям. Вы расскажете им о хладнокровной измене принца и принцессы. Вы расскажете, что если они немедленно уберут от наших берегов свои войска, мы сочтем действия двух представителей королевской семьи их частными действиями, за которые больше никто не в ответе. Пусть отзовут войска и избавят свою страну от войны. Но если их корабли приблизятся к городу хотя бы еще на один ярд, Пусть они знают, что будут иметь дело не с королем, а с королем вполне живым и с еще одной союзной нам империей. Если они приблизятся хоть на ярд, подпишут смертный приговор тысячам своих соотечественников. Пока рай говорил, голос его сам собой стал звучать ниже и больше походил на голос его отца. Слова звенели, как закаленная сталь. Королю не нужно повышать голос, чтобы быть услышанным. Один из множества уроков короля Максима. «А как насчет короля теней?» — ледяным тоном спросил Рул. «О нем нам тоже следует написать. Пальцы рая стиснули каменный кораблик. Если ваши корабли войдут в Лондон, слабость моего города станет вашей слабостью. Мой народ продолжит спать, а ваши люди будут гибнуть. Ради них предлагаю вам быть в своих посланиях крайне убедительными». Он поставил фигурку обратно на карту. «Вы меня поняли?» Этот вопрос прозвучал как приказ. Отто кивнул, а вслед за ним и рул. Когда за ними затворились двери, силы покинули Рая. Плечи его поникли, и он, спотыкаясь, побрел прочь из зала карты. «Что скажете?» — спросил он у своих спутников. «Вы действовали по-королевски», — сказала Айзера с легким поклоном. «У Рая не было времени, чтобы почувствовать себя польщенным и порадоваться этому». Клокола святилища умолкли, когда город впал в сон, но здесь, в дворце, часы продолжали отсчитывать время. Сейчас они начали отбивать полный час. Никто не шелохнулся, всем было теперь не до того. Но рай встрепенулся. Настали четвертые сутки с момента отбытия Келла. «Четыре дня, рай, а потом мы вернемся, и тогда можешь сколько угодно лезть на рожон». Но на рожон пришлось полезть куда, как раньше». И снова, и снова. обратно все не было. Он обещал Келлу, что дождется его, но ждать пришлось слишком долго. А Саран вот-вот восстановит силы. Это вопрос одного только времени. Вопрос одного только времени. Когда он снова обратит свой взор на дворец, на последний оплот города, на крепость, где скрылись все до единого бодрствующие, все серебристые, все жрецы, где спит Тиран. И пока его сон не нарушен, действуют чары. Если дворец падет, все пойдет прахом. Да, он обещал Келлу дождаться его, но брат отсутствовал слишком уж долго. Он опаздывал, и рай теперь не был обязан оставаться здесь заживо, погрести себя рядом с телами родителей. Он не собирался прятаться от теней. Тени не имеют над ним власти. У него был выбор, и он этот выбор сделал. Он сам... Сразиться с королем теней. И снова, как совсем недавно, глава стражи заступила ему дорогу. Айзера была ровесницей его отца. Но совсем другого телосложения. Максим был широкоплечем, она стройной, жилистой. И при этом она оставалась самой грозной изо всех женщин, с которыми Раю приходилось встречаться. Суровая, прямая, постоянно держащая руку на руках эти клинка. «Пропусти меня!» — скомандовал Рай, сбрасывая с плеч тяжелый красно-золотой плащ — — Ваше Величество, — сказала стражница, — я всегда была честна и открыта с вашим отцом и собираюсь также вести себя с вами, так что простите меня за излишнюю вольность, но сколько еще крови мы должны отдать в жертву этому чудовищу? — Я готов отдать свою, — до последней капли отозвался Рай. — Если этого будет достаточно, а теперь отойди с дороги. Это приказ короля. Собственные слова обжигали ему горло, но Айзера повиновалась и отступила в сторону. Рука Рая легла на дверной засов, когда она снова заговорила. Голос ее был негромким, но очень убедительным. «Когда эти люди проснутся, — сказала она, — им будет нужен король. Кто возглавит их, если вы погибнете?» Рай обернулся и встретился с ней взглядом. «Разве ты не слышала?» — он отодвинул тяжелый засов. «Я уже мертв». Шестое. На призраке имелась всего одна шлюпка — маленькая плоскодонка, прикрепленная возле борта. На шлюпке было одно место для гребца и два весла, то есть она была предназначена для перемещения единственного человека между судами или между судном и берегом, если корабль почему-то не мог или не хотел причалить. По шлюпке трудно было сказать, выдержит ли она четверых, будет ли способна хотя бы доставить их поближе к берегу и не утопить. Ну, особого выбора у них не было. Они спустили лочонку на воду, и Холланд первым спустился в нее — И выровнял дёнышка относительно борта призрака. Кел перекинул было ногу через борт, Лайла хотела сразу последовать за ним, но тут они заметили, что... А Лукард замер на палубе корабля, вглядываясь в удаленную флотилию. «Давай, капитан, пошли!» А Лукард покачал головой. «Я останусь тут. Сейчас не время геройствовать», сказал Лайла. «К тому же это даже не твой корабль». Но лицо Лукарда было упрямым и замкнутым. «Я победитель эссентаж, Барт». Я один из сильнейших магов трех империй. Я не могу остановить целую флотилию, но если они решат двинуться вперед, я сделаю все, что смогу, чтобы их замедлить. — И они тебя убьют, — подытожил Кел, закидывая ногу обратно на палубу. Капитан сдержанно усмехнулся. Всегда мечтал умереть со славой. — Лукард, — начала Лайла, — туман я беру на себя, не обращая на нее внимания, — продолжил тот. — Он обеспечит вам прикрытие. Кел кивнул. И, помявший секунду другую, протянул Алукарду руку. Тот посмотрел на нее так, будто Кел протягивал ему кусок раскаленного железа, но в итоге принял ее и пожал. «Анаше», — сказал Кел, в груди лайлы что-то сжалось при звуке этого слова. Арнезийцы обычно говорили так друг другу на прощание. Она промолчала, потому что для нее прощание на любом языке были равнозначны тому, чтобы сдаться, а она сдаваться не собиралась. Даже когда Алукарт обнял ее, обхватив за плечи. Даже когда он поцеловал ее в лоб. «Ты моя лучшая воровка», — шепнул он, и глаза Лайлы защипала от слез. «Надо было мне все-таки тебя прирезать», — пробормотала она в ответ, ненавидя себя за дрожь в голосе. «Может, и надо было», — отозвался он так тихо, что кроме нее никто его не расслышал. И добавил «береги его». А потом он убрал руки с ее плеч, и Келл уже тянул ее к шлюпке, и последним, что она увидела, глядя на Лукарда Эмери, был силуэт его широких плеч, высоко вскинутая голова, одинокая фигура на борту корабля, смотрящая на вискийскую флотилию. Нагая Лайла коснулась дна шлюпки, и та зашаталась так сильно, что Холланд вцепился в борт». В последний раз она оказывалась на таком крохотном суденушке, когда поджидала пиратский корабль посреди ночного моря, запавшись факелами и бочонком отравленного Эля. Это была ее ставка, ее игра, которую она в итоге выиграла. Шлюпка двинулась к берегу, и за несколько секунд зачарованный туман, посланный Алукардом, полностью поглотил призрак, оставшийся позади. «Сядь», — посоветовал ей Кел, за одно весло. Нана села и молча взялась за второе. Холанд примастился на корме и, как ни в чем не бывало, поднял воротник. Помоги, что ли?, предложил ему Лайла. Он только сощурил зеленый глаз и вытащил тонкий нож, чтобы сделать разрез на ладони. Холанд прижал кровоточащую руку к борту лодки и произнес слова, которых она раньше не слышала. А снарахи. Шлюпка устремилась вперед, разрезая носом темную воду. И ее стремительное движение едва не сбросило кела, слайла и скамьи. Туман застилал зрение, соленый и ледяной ветер хлестал ее по лицу, но она все же могла различить, как быстро несется по воде шлюпка. Дюжина весела не придала бы ей такой скорости. Лайл посмотрела на кела. «А такому заклятию ты меня не учил?» Тот сам выглядел ошарашенным. Я... Я его и не знал. Холланд с кормы бросил на них кроткий взгляд. «Но надо же, на свете осталось еще кое-что, чему вам стоит научиться». Седьмое. Улицы были полны спящих, но рай чувствовал себя бесконечно одиноким. Он оставил свой дом. Один он шел по городу. Один поднялся по ледяному мосту, который вел во дворец Осарана. Ворота послушно отворились, стоило коснуться их рукой, и рай замер. Он ожидал увидеть темное отражение своего дворца, но обнаружил призрак пустую оболочку своего дома, наполненную чем-то совсем непохожим, нематериальным. Тут не было ни высоких сводов, ни коридоров, ни лестниц, ведущих на верхние этажи, ни больных залов, ни балконов. Только пустое пространство, костяк, скелет, задрапированный тканью и магией, сквозь которой были видны плавучие арены. Колонны поднимались от пола к потолку, подобно деревьям, Но в прорехе потолка там и тут виднелось небо, и из-за этого дворец одновременно выглядел и архитектурным шедевром, и руинами. Свет по большей части проникал сквозь дырявую крышу, но что-то мерцало и внутри здания — странный полусвет, напоминавший огонь сквозь толстое стекло. Но даже этот призрачный свет наполовину вскрадывался темной пленкой, которая сейчас накрывала город магии, подавляющий природу. Шагирая и гулко отдавались от стен, когда он медленно шел по широкому залу к величественному трону посредине, трону, казавшемуся таким же настоящим и таким же нереальным, как все это здание, к бесплотному и пустому трону. Король теней стоял в нескольких шагах от него и внимательно разглядывал труп, лежавший у его ног. Труп придерживали ленты тьмы, протянувшиеся к потолку от его головы, рук и ног как ниточки, за которые дергают марионетку. Эти нити, казалось, не только поддерживали тело, не давая ему упасть, но и скрепляли его члены между собой. Рай увидел, что это труп женщины. Осаран шевельнул пальцами, и нити натянулись, поднимая ее голову навстречу водянистому свету. Красные волосы, краснее, чем Рай когда-либо видел, не просто ярко рыжий как у тела, обрамляли ее худое лицо с свалившимися щеками. Глаза ее были закрыты, из подсомкнутых век одного из глаз стекло что-то черное, как будто женщина плакала чернилами. Лишенный оболочки Асаран выглядел таким же призрачным, как и его дворец. Колеблющаяся человеческая фигура, сквозь которую просвечивал свет при каждом движении. Плащ развивался за его плечами, будто под дуновением воображаемого ветра, и вся его форма трепетала и колыхалась, будто он не мог удержать себя и сделать плотным. «Кто ты?» — опросил король теней, и хотя взгляд его был обращен к трупу, рай понял, что он говорит с ним. А Лукард остерегал рая против голоса Осарна, говорил, что тот проникает человеку в разум, а выдевает его мыслями. Но когда Осаран заговорил с ним, рай не услышал ничего особенного, просто слова, эхом, отдающиеся от каменных стен». — Я? — Рай Мариш? — ответил он. — Король этой страны. Тени рука Сарына упали вдоль его тела. Мертвая женщина слегка дернулась на своих нитях. В этом мире королей больше, чем сорняков. Он обернулся, и рай увидел его лицо, похожее на многослойную тень. На нем отражались и тут же исчезали меняя друг друга эмоции. Раздражение, интерес, гнев — «Презрение. И зачем сюда явился очередной король? Чтобы умолять о пощаде? Преклонить колени? Или чтобы сражаться?» «Я пришел, чтобы увидеть тебя лицом к лицу, — сказал рай, — и показать тебе лицо моего города, и показать тебе, что я тебя не боюсь. Это была ложь. Он боялся. Еще как!» Этот страх тускнел перед скорбью и гневом, перед жаждой действовать. Существо окинуло его долгим изучающим взглядом. Ты пуст внутри. Рай содрогнулся. Нет, я не пуст. Пустышка! Разглотнул слюну. Я и не пустышка. Мертвец, я не мертвец. Король тени двинулся к нему, и рай поборол желание броситься бежать. Твоя жизнь. «Не принадлежит тебе». Асаран протянул руку, и рай отступил на шаг. Нет, попытался отступить и обнаружил, что его подошвы намертво приросли к полу, удерживаемой невидимой магией. Король теней простер пальцы к груди рая, и пуговицы на его куртке отскочили и застучали по полу. Ткань разорвалась, открывая круги на его кожи вокруг сердца. Между теневой фигурой и грудью рая протянулись ледяные нити. «Моя магия...» Асарн сделал жест, как если бы пожелая сорвать печать магии, но ничего не произошло. «И не моя магия», — Рай прерывисто выдохнул. «Ты не имеешь надо мной власти». Но к бах Осарна заплясала улыбка, и тьма, удержившая ноги рай, еще сгустилась и стала плотнее. Голос страха стал громче, но Рай боролся с ним изо всех сил. «Он не пленник. Он пришел сюда по собственному выбору. Он сам решил привлечь к себе внимание Осарана, навлечь на себя его гнев». «Прости меня, кел подумал он смело, глядя Асарана в глаза. «У меня однажды уже пытались отнять мое тело», — сказал он вслух. — «забрать мою волю. Больше этого не повторится. Я не марионетка, и ты не можешь меня заставить сделать что бы то ни было». «Ошибаешься». Глаза Асарана светились темноте, как кошачьи. «Я могу заставить тебя страдать». Холод поднимался по лодыжкам рая, а кого тьмы вокруг его щикола так превратились в лед. Он слегка задохнулся, когда лед начал подниматься вверх, то только по ногам, но по всему телу, оборачивая его как полотно, вырастая вокруг него как колонна. Зрение быстро угасало, так что рай сперва перестал различать облик короля, тени и его мертвой марионетки, а потом и весь зал растворился, и принца облекла скорлупа льда. Поверхность ее была такой гладкой, что я мог видеть свое искаженное отражение. Черная тень монстра смутно виднелась сквозь ледяную корку. Он подумал, что Асаран, наверное, улыбается. «И где же сейчас твой Антари?» Асаран положил на ледяной стол призрачную ладонь. «Может, пошлем ему весточку?» Колонна льда содрогнулась, и кожа сурая начала выпускать внутрь острые шипы. Он заметался, пытаясь ускользнуть от них, но двигаться было некуда. Он закусил губы, чтобы не дать вырваться крику, когда первый шип пронзил ему голень. Боль была горячей, яростной, но живой. «Я не пуст внутри», — сказал он себе, когда второй шип вонзился в бок. Издал приглушенный крик, когда еще одно ледяное лезвие прокололо плечо, и с ужасающей легкостью вышло с другой стороны. «Я не пустышка». Воздух застрял у него в груди, когда лед пронзил легкое, потом спину, бедро, кисть, руки. «Я не мертвец!» Перед глазами рая встала его мать, пронзенная клинком. Отец, сраженный дюжиной мечей, он не смог их спасти. Их тела, их жизни принадлежали только им. Но жизнь самого рая ему не принадлежала. И в этом, как он сейчас осознал, заключалась не его слабость, а сила». Ему можно было причинить боль, но сломить невозможно. «Я раймариш», — сказал он себе, глядя, как его кровь стекает на пол. «Я король Арнса, и меня не сломить». Восьмое. Они были уже совсем близко от берега, когда Келла начала трясти. День, конечно, был холодный, но этот холод шел откуда-то еще, едва кел успел понять, что это эхо чужих ощущений, как «пришла боль». Не тупой удар, а острая и яростная боль, словно от острых ножей. Нет, только не это. Неужели опять? Боль пронзила ногу, потом плечо, потом ребра. Ужасная атака по всем нервным окончаниям. Кел тяжело задышал, хватаясь за борт шлюпки. Кел? Голос Лайла звучал, словно издалека биение крови в ушах заглушало его. Он знал, что его брат не умрет. Не может умереть, но это не отменяло страха животной паники, бившейся в крови отчаянного зова на помощь. Келл ждал, когда боль пройдет, до сих пор она всегда проходила, становясь слабее с каждым ударом сердца, как постепенно уменьшаются круги отброшенного в воду камня. Но боль не отступала. С каждым вдохом приходил новый приступ, новая трещина. Перед лицом Келла появились ладони Лайлы. — Позволь я попробую тебя исцелить? — Нет, — выдавил Кел, хватая ртом воздух. — Это не... его тело не... Мысли ускользали, сознание уплывало. — Он жив? — спросил холанд Конечно, жив, — оскалился Келл. «Но эта жизнь не принадлежит ему», — спокойно подхватил Холланд. «Его тело — просто оболочка, сосуд для твоей силы. Прекрати!» «Ты обрезал нити своей магии и создал себе марионетку». Волна с бортом поднялась одновременно с гневом Келла. «Прекрати!» — воскликнула Лайла. «Прекрати, пока он нас всех не потопил!» Но Келл расслышал в голос и вопрос, тот же, что сам задавал себе месяцами. «Может ли что-то называться действительно живым только по той причине, что его нельзя убить?» Неделю спустя, после того, как Келу пришлось привязать жизнь брата к своей, он проснулся от сильной боли, прорезавшей его ладонь. Рука словно горела. Он изумленно посмотрел на пылавшую от боли руку, уверенный, что увидит на ней ожог, но там не было никакого следа. Взамен он обнаружил своего брата, сидевшего в своих покоях за низким столиком со свечой в руке и ладонью другой руки над языком пламени». Глаза его были опустошёнными, как будто и не его руку лизал огонь. Келл схватил рая за запястье, отдёрнул его ладонь от свечи и прижал к красной воспаленной коже мокрую ткань. Брат медленно приходил в себя. «Извини», — повторил он привычное слово, — «мне просто нужно было понять». «Что понять?» — ряфнул Келл, и глаза его брата снова подёрнулись поволокой. «Понять, что я настоящий». «А теперь...» Келл осел на дно плоскодонной лодчонки, с трудом переживая эхо боли своего брата. Яростной, непрекращающейся боли. Это ощущалось не как небольшое увечье, нанесенное самому себе, не как огонь свечи на коже или вырезанные на собственной руке буквы. Эта боль была глубже, проникала до дна, как вошедший в грудь кинжал, только хуже, потому что исходила сразу с нескольких сторон. Горло тела подступило жалче. Он подумал, что сейчас его вырвет. Он попробовал убедить себя, что боль страшна только потому, что сигнализирует о чем-то подступающем. Опасности, болезни, смерти. А без угрозы смерти она ничто. Но в глазах его помутилось. Просто еще одно неприятное ощущение. Мышцы его кричали от боли. Еще одни оковы. Кил забился в судорогах и отдаленно осознал, что Лайла обхватила его руками, тонкими, но сильными, и тепло ее худенького тела было, как огонек свечи в непроглядной тьме. Она, кажется, что-то говорила но он не мог разобрать слов. Голос Холланда то и дело врывался в его сознание, но тоже был неразборчив. Слова воспринимались как выплески невнятных звуков. Боль постепенно утихала, не становилась слабее, просто переходила в какой-то постоянный фон, ужасный, но хотя бы стабильный. Келп пытался собраться с мыслями, сфокусировал зрение и увидел стремительно приближавшийся берег. Не порт Тейнек, просто полосу песка и камней. Неважно, это земля. Скорее, он сквозь стиснутые зубы Холанд бросил на него мрачный взгляд. Если я разгоню эту лачонку еще сильнее, она просто загорится раньше, чем мы доберемся. Хотя бы до тех скал. Однако при этом Кел заметила, что пальцы мага побелели от импульса силы, и лодка еще чуть быстрее начала разрезать воду. Только что берег казался невнятной пеленой где-то впереди, и вот они уже едва не врезались в него. Холланд встал в лодке, и Кел попытался приподняться, хотя все его тело кричало от боли, но разум уже достаточно прояснился. Талисман был зажат у него в руке. Вышитый кусочек шелка с буквами КМ, который дала ему королева. Свежая кровь испачкала рука в плаща, когда шлюпка подошла опасно близко к скалистому берегу. Когда путники приблизились к побережью, чтобы оставить лодку, их плащи пропитались водой и заледенели. Холланд первым шагнул через низкий борт и устремился к берегу, оскальзываясь на острых камнях. Келл хотел проследовать за ним, но споткнулся. Он бы упал лицом в прибой, но Холланд успел подхватить его за запястье и вытащить на берег. Келл оглядывался, ища Лайлу, но она была уже тут, рядом с ним, ее рука лежала в его руке, а ладонь Холланда у него на плече. Келл прижал клочок шелка к прибрежному камню и прошептал заклинание, призванное вернуть их домой. Ледяной туман и каменистое побережье растаяли перед их глазами, и сменили гладкие мраморные стены розового зала, его высокие своды и пустующие троны. Рая нигде не было видно. Не было ни короля, ни королевы. Кел повернулся и увидел высокий каменный постамент посреди зала. Он замер, словно заледенев. У него за спиной лаяла коротко и тихо вскрикнула. Келлу потребовалось несколько минут, чтобы осознать, кто лежит на постаменте, осознать, что это мертвые тела и чьи именно тела. Два тела, лежавшие бок о бок, каждая обернута пурпурной тканью, у каждой фигуры на голове золотая корона. Эмира Мариш с бело-золотой розой у сердца. Максим Мариш с лепестками розы, рассыпанными по его широкой груди. Холод пробрал тело до самых костей. Король и королева были мертвы. Девятое. Алукард Эмери не меньше сотни раз представлял себе свою смерть. Это была нездоровая привычка, но три года на море предоставили ему достаточно времени, чтобы думать, пить и мечтать. Большей частью эти мечты включали в себя рая. Но когда ночь становилась длиннее, а бутылки пустели, фантазии Алукарда становились все более мрачными. Запястье начинало жечь, разум затуманивался, и приходили мысли о смерти. Когда он умрет? Как именно это будет? Иногда смерть получалась красивой, иногда отвратительной. Смерть в бою, смерть от случайного клинка в уличной драке, казнь, плен и требования выкупа, а выкупа не заплатили. Можно еще захлебнуться собственной кровью или просто утонуть в море. Бесконечное множество вариантов. Но никогда он не думал, что смерть может выглядеть... Вот так. А Лукарт не предполагал, что может встретить ее в одиночку. Без команды, без единого друга, без родных. Даже без конкретного врага. Команды враждебных кораблей были просто безликой массой. «Дурак», — сказала бы Джаста, — «каждый встречает смят в одиночку». Но он не хотел сейчас думать о Джасте, или о Леносе, или о Барт. И особенно о Рае шрам на запястье Алукарда от морской соли, он рассеянно потирал их, когда корабль, даже не его собственный корабль, тихо покачивался в волнах прибоя. Зелено-серебряные паруса вискицев были подняты, флотилия угрюмо возвышалась перед ним, как линия гор, заслонявшая горизонт. Чего они ждут? Приказов извеска? Или изнутри города? Известно ли им о короле теней? о магическом ядовитом тумане, или они просто выжидают ночью, чтобы напасть под покровом тьмы. Санкт. Время ли сейчас для размышлений? Они не двигались, но могли сдвинуться с места в любое мгновение. Солнце опускалось в море, небо подернулось крово-красной поволокой, и глава капитана болела от стараний как можно дольше удерживать туман на месте. Тот уже начинал редеть, ему ничего не осталось, кроме как ждать, ждать, ждать и пытаться призвать к себе силу, чтобы... Что «Чтобы что?» — спросил его внутренний голос. «Чтобы сдвинуть с места Великое море?» Это было невозможно. Причина, которую он никогда озвучил Барт, чтобы удержать ее от подобной попытки, отнюдь не была надуманной. Просто у всего есть свой предел. Разум Лукарда работал лихорадочно быстро, так было весь последний час, будто мозг отчаянно боролся, пытаясь найти выход. Не безумную идею, которая могла бы сойти за плана, настоящий выход, который можно пощупать и рассмотреть. Море... «Корабли? Паруса?» «Нет, это бессмысленное перечисление того, что он видит». «Так, нет, стоп! Паруса? Может, есть способ?» «Нет, на таком расстоянии. Придется переместить призрак вперед, к заднему краю эскизской флотилии, а потом...» На что потом?» Лукард потер глаза. «Если уж он собрался умирать, надо хотя бы придумать способ сделать это осмысленно. Если он собрался умирать». Собственно, в этом-то и была проблема. Но Лукарт не хотел умирать. И сейчас, стоя на носу корабля, он с ужасающей ясностью осознал, что смерть и слава не интересуют его и в половину так сильно, как интересует жизнь. Прожить бы хотя бы столько, чтобы успеть добраться до дома. Убедиться, что Барджева попробовать собрать остатки команды ночного шпиля. Увидеть янтарные глаза рая. Прижаться губами к его коже над воротником между ключиц. Склонить колени перед своим принцем и предложить ему единственное сокровище, которое Алукард всегда берег для себя одного. И истину. Зеркало, купленное на плавучем рынке, покоилось в своем каменном гробике под крышкой одного из сундуков. Четыре года жизни отданный за дар, который никогда не попадет к адресату. Какое-то движение вдали привлекло его взгляд. Тень, скользящая по сумеречному небу, теперь темно-синему, как след от удара, а не кроваво-красному. Сердце Лукарда пропустило такт. Это была крупная птица. Она опустилась на один из вискийских кораблей, ее скрыла тень мачт, такеважа и поднятых парусов. А Лукард задержал дыхание так, что в груди все сжалось, а перед глазами заплясали темные пятна. «Вот он, приказ наступать. Времени осталось очень мало». «Паруса!» «Если бы только ему удалось повредить паруса!» А Лукат принялся собирать по кораблю металл, все до единого кусочка, который мог найти. Он шарил по ящикам, обыскал камбус и трюм, собирая ножи, металлическую посуду, вилки, все, что можно было бы приспособить для разрезания. Магия пульсировала в его пальцах, когда он преображал предметы, застряя узкие края и концы, превращая стороны в острые грани, борясь с подозрением, что даже его талантов не хватит, чтобы контролировать так много предметов одновременно по крайней мере, контролировать их с достаточной степенью точности. Ну, плевать на точность, грубая сила лучше, чем ничего. Все, что оставалось сделать, это подвести призрак флотилии поближе для атаки. Он сконцентрировал внимание на собственных парусах и тут заметил, что вискистская флотилия начинает перегруппировку. Это происходило подобно приливной волне. Серебряно-зеленая ткань парусов сперва расцвела на флагмане, и потом волна цвета покатилась во все стороны от центра, пока весь флот не оказался ей охвачен». За считанные минуты флотилия оказалась готова к отплытию. «Это просто дар судьбы», — подумал Алукард, готовя оружие из последних сил, наполняя ветром свой парус. Первый корабль начал свое движение, за ним второй, третий. У Алукарда отвисла челюсть, от изумления силы полностью покинула его. Магический ветер утих, Алукард просто неподвижно ставил и смотрел, выронив самодельное оружие из рук на вискийские корабли, которые шли вовсе не в порт, К ни к кустю Айла, не в сторону Лондона. Они разворачивались и уходили. Флотилия перестраивалась перед тем, как устремиться в открытое море. Один из кораблей прошел достаточно близко от призрака, чтобы Алукарт мог разглядеть вискийского моряка, вперед смотрящего, обозревающего морскую гладь. Алукарт поднял руку в знак приветствия. Вискиц не ответил на его жест. Корабль продолжал движение. Алукарт смотрел ему вслед и вслед остальным кораблям. Он дождался, когда вся флотилия прошла мимо него, цвета их прусов растаяли в небесах, и только тогда рухнул на колени на палубу. Десятое. Кел, анимев, смотрел на простертые на постаменте тела. Его король, его королева, его отец и мать... Он слышал, как Холланд зовет его по имени, чувствовал пальцы Лайлы, обхватившие его руку. «Нам нужно найти Рая». «Его здесь нет», — произнес новый голос. Это было Айзера, капитан городской стражи. не сразу заметила, потому что сперва принял за статую. В полном доспехе, со склоненной головой. Потому что забыл правила траура. Тела покойных никогда не остаются без почетного караула. «Где?» — выдавил он. «Где он?» «В дворце, сэр». Тел повернулся к дверям, ведшим в королевский дворец, но Айзера остановила его. Не в этом дворце, устало выговорила она, и указала на тяжелые врата, выводившие из розового зала на городскую улицу. В другом, за рекой. Пульс Келла забился так сильно, что грудь едва не разорвалась. Она имеет в виду теневой дворец. Голова его закружилась. Сколько дней назад они отбыли? Три нет. Четыре? Четыре дня! Рай! «Тогда можешь сколько угодно лезть на рожон. Всего четыре дня, и король, и королева мертвы, а рай не смог больше ждать?» «И вы просто так его отпустили?» — рявкнула Лайла, обращаясь к стражнице. Айзеров вскинулась. «У меня не было выбора». Она взглянула Келу в глаза. «С сегодняшнего дня рай Мариш — наш король». Реальность обрушилась на кила, как лавина. «Рай Мариш — юный принц, и бесшабашный гуляка, принц, воскрешенный из мертвых». Мальчишка, всегда любивший играть в прятки, шедший по жизни как по театральным подмосткам. Его брат, однажды престившийся проклятым талисманом, потому что тот якобы мог даровать ему силу. Его брат, который просил прощения, вырезая буквы на собственной коже и держал руку над огнем, чтобы почувствовать себя живым. Его брат, теперь король. И каково же его первое королевское деяние, отправиться прямо в логово Осарана». Келл с удовольствием намылил бы ему шею. Но тут он вспомнил ужасную боль, которую ощутил в лодке. Боль, приходившую волна за волной, снова и снова. Тени этой боли до сих пор пробегали по его телу. Рай. Ноги Келла сами понесли его мимо Айзера, мимо каменных чаш по сторонам ворот к выходу из розового зала в лондонскую ночь. Он услышал шаги за спиной. Быструю и тихую вравскую поступ Лайлы, уверенный шаг Холланда. Но Келл не оглянулся как и не взглянул вниз на простертые под ногами тела спящих лондонцев. Взгляд его оставался устремленным на реку и на невероятное теневое сооружение, вздымавшееся над ней. Тел всегда воспринимал королевский дворец как своего рода второе солнце, поднимавшееся над городом и освещавшее его. Если так, то дворец Осарана был полным солнечным затмением, клочком абсолютной тьмы, и только края его слегка пульсировали отраженным светом. У Кела за спиной Холланд извлек клинок из ножен спавшего на земле воина. Лайла тихо выругалась, пробираясь между тел, но оба его спутника не сильно отставали. Трое Антарий вместе перешли по ониксовой дуге дворцового моста. Вместе оказались у врат из черного полированного стекла. Кел взялся за дверную ручку и нажал. Двери поддались. И тут Лайла перехватила его запястье. «Это в самом деле...» Хороший план? спросила она. Единственный, какой у нас есть, отозвался Келл. Холланд снял шею и цепочку с передатчиком и спрятал устройство в карман. Он почувствовал взгляд Кела, поднял голову и встретился с ним глазами. Один глаз зеленый, другой угольно черный, и оба неподвижные, как у маски. Так или иначе, произнес Холланд, сейчас все это закончится. Закончится, кивнул Кел. Они оба посмотрели на Лайлу. Та вздохнула и отпустила руку Кела. Три серебряных кольца блеснули в угасающем свете. Кольца Кела и Лайлы были только эхом кольца Холланда, но все три пели объединенной силой, когда двери дворца распахнулись, и трое Антари шагнули во тьму.